Он не снял пистолет с предохранителя. Качанов делает шаг вперёд, чтобы убить Самсонова, тот в отчаянии швыряет пистолет и попадает конвоиру в голову. Пуля, выпущенная Сторлием, рикошетит о камень и с шипением вспарывает воду. Раниный монах бадает Качанова головой в живот, валит с ног, вцепляется в него и борясь с противником скатывается в реку. Вскочивший Самсонов отбегает и прячется за дерево.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 пистолет падает, завязывается борьба. Киллер силён, но злобная решимость помогает Марату одолеть противника. Подмяв его под себя, он выкручивает ему голову и к удивлению сдёргивает пышную бороду. Лицо без бороды вдруг кажется Марату знакомым. Неужели перед ним